Глава двадцатая. Особенности эльфийской дипломатии. Часть вторая. Варра и Фельги дисциплинированно ждали нас у входа в ресторан, но заходить сразу не стали. Мы отошли все вместе в сторону, где мне минут десять объясняли нюансы торговли и вообще политику эльфов в отношении гоблинов и урков. Гномы, как обычно, держались особняком, и их ушастые старались не трогать, так как зависели от них в плане техники. Да и вообще, как я понял, гномы редко когда воевали. Зато если уж начинали, делали это упорно и методично, так что никто не горел желанием связываться с каратышками. Выслушав Фельги и Варру, я примерно понял, как и о чём разговаривать с местными авторитетными ушастыми. В принципе, и орчанка, и гобленка подтвердили рассказ Торве. Значит, применим одну из заготовок. Погнали в ресторан. Вживую благородный эльф выглядел ещё более помпезно, чем на видео. Вот умеют ушастые навести глянец. За массивными мраморными столиками народу было немного. И в основном все благообразные и представительные, богато одетые важные остроухие. Встретивший меня администратор, оказавшийся высоким и стройным эльфом 30-го уровня с весьма звучащим именем Митрандил, Вежливый и элевато приветствовал нас. Он даже бровью не повёл, увидев, насколько разношёрстная компания собирается валиться в его заведение. Видимо, уже был предупреждён. Следом за ним мы прошли через зал и, поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, оказались в небольшом коридоре, по обе стороны которого размещались четыре широкие двухстворчатые двери. В одну из них мы и зашли. Кабинет оказался просторным и был практически копией главного зала в миниатюре. В центре располагался овальный стол с солидными ножками, на котором стоял поднос с хрустальными бокалами с разнообразными жидкостями. Сидеть полагалось в мощных кожаных креслах. Также на столе присутствовали подносы с фруктами, неизвестными мне орехами и сырами с белой и голубой плесенью. За столом сидели четыре эльфа: два мужчины и две женщины. Рядом с ними стоял ещё один. Судя по непризнассимому имени, тот самый заноза, с которым мы говорили. И вот здесь я, наконец, оценил новую продвинутую способность «Системный взгляд». Заназиэль Бладдаун Фиэромиал Эротропил. Род Светлого Дуба. Раса Светлый Эльф. Уровень 45-й. Смотрящий. Возраст 170 лет. Маг Огня. Магический коэффициент 10. Больше информации по запросу. Дон Айканар Эресса Немлот Нденгин. Род Светлого Дуба. Раса Светлый Эльф. Уровень 57. Глава рода. Возраст 320 лет. Опытный маг огня. Магический коэффициент 6. Больше информации по запросу. Дон Аранис Эхор Террен Морвен. Рад величественной сосны. Раса светлый эльф. Уровень 52. Глава рода. Возраст 300 лет. Опытный маг огня. Магический коэффициент 7. Больше информации по запросу. Донна Реанна Карантир Савеллис Луин. Род гибкой ольхи. Раса Светлый Эльф. Уровень 50-й. Глава рода. Возраст 185 лет. Опытный маг жизни. Магический коэффициент 5. Больше информации по запросу. Донна Бетрина Метестель Шанайра Нирнаэт. Род благородной березы. Раса Светлый Эльф. Уровень 50-й. Глава рода. Возраст 180 лет. Опытный маг воздуха. Магический коэффициент 4. Больше информации по запросу. Уровни впечатляли, но неудивительно раз главы родов, да ещё столько лет небо коптят. Личную информацию решил не смотреть. Времени маловато, да и наглец не стоит. К тому же, все четверо внимательно изучали меня. Именно меня, так как на моих спутниц они никакого внимания не обращали. Только Валанта удостоилась беглых взглядов. А я между прочим окончательно изменил свой уровень на 25-й. Решил не изображать из себя крутого сотова, во избежании ненужных вопросов. А так, стандартный уровень молодого аристократа моего уровня развития. Извиняюсь за повторы. Я не оставался в долгу и тоже изучал присутствующих. Про эльфов сказать толком ничего не могу. Мне они показались похожими друг на друга, что дуб, что сосна. Спадающие на плечи длинные светлые прямые волосы, холодное бледное лицо, голубые глаза, тонкие черты лица и надменность, по сравнению с которой взгляд того же Роберта Абаленского едва дотягивал до обычного щеночка. Отличались они только волосами. У того, у которой дуб, волосы были чуть длиннее и светлее, а у сосны вообще седые. Он же был самым старым из присутствующих. Обе эльфа, конечно, приветливо улыбались, глядя на меня, Ну, честно признаюсь, лучше бы они этого не делали. Жуть какая. Ладно, чего это я всё про мужиков и про мужиков. Переходим к сладенькому эльфийкам. Они кардинально отличались от своих спутников. Больше всего меня зацепила внешность главы рода Берёзы, Битринны. Невысокая, хрупкая, с какими-то бездонными голубыми глазами, серебристые распущенные волосы чуть ли не до колен, бледное лицо, пухловатые алые губы. Гибкая спортивная фигурка в облегающем комбинезоне из чёрной кожи с наброшенным сверху тёмно-синим плащом. Вокруг неё словно разливались какие-то невидимые возбуждающие флюиды. А вот Ирианна из Альхимии никак не запомнилась. Обычная эльфийка. На мой взгляд, переодень её в наряд крупье из казино и вообще не отлечу от спасённых девушек. Надо бы, кстати, с ними разобраться, а то вообще из головы вылетело. Вообще наряд Ирианны впечатлял. Дорогое облегающее короткое зелёное платье отлично сочеталось с высокими кожаными сапогами. Да и волосы выделялись, такие же серебристые, но некоторые пряди окрашены в фиолетовый цвет. Как только взаимное изучение друг друга несколько затянулось, заговорил Занеэль. Мы рады приветствовать вас, уважаемый князь, произнёс он. Ваша спутница могут сесть вон за этот стол. После того, как девушки расселись, он продолжил, и опять эльфы молчали говорил только смотрящий. Ещё минут 15 заняло представление глав родов, причём происходило оно, на мой взгляд, слишком церемонно, с перечислением полных имён и коротким рассказом о славных делах конкретного эльфа или эльфийки. Если верить словам смотрящего, само собою у меня не было для этого никаких оснований. Все сидевшие передо мной были талантливыми полководцами, опасными бойцами и невероятной смелостью и чести главами родов, и тому подобное. Меня заноза представил максимально коротко и лаконично, как ворбуц со всех урков и губленов в капотне. Затем мне великодушно разрешили обращаться к эльфам по первому имени, но с приставкой Дон. Честно говоря, вся эта бадега начинала меня дико раздражать, но я всё же сдержался. Послушаем их предложение. После этого заговорил Айканар из рода Сосны. Итак, уважаемые Кирилл Сергеевич, Вижу, вы не привыкли к нашим церемониям. Вы ещё слишком молоды. И принимая вашу нетерпеливость, мы сразу перейдём к делу. У нас. Он обвёл взглядом сидевших за столом глав родов. К вам один вопрос. Что вы дальше собираетесь делать? У нас уже были налажены торговые связи с смещёнными и убитыми вами вождями в отношении нектара и других зелий. Не говоря уже о каналах поставок товаров интересующих людей. Мы само собой говорим о драгоценностях, зачарованных эльфийских тканях и прочем. Мы всегда заинтересованы в посредниках в Капутне. Сейчас же наложенные связи оказались разорваны. Все с кем мы имели дела, посылают нас к вам. Мы бы хотели восстановить их и договориться об условиях взаимовыгодного сотрудничества. Не вопрос. Я постарался изобразить вежливый поклон и в то же время держаться свободно. Никогда не был против взаимовыгодного сотрудничества. Взял с подноса бокал виски и пригубив его, "Кстати, офигительно, уж поверьте специалисту", демонстративно забросил в рот несколько орешков, по вкусу напомнивших мне любимые фисташки, а потом добавил кусочек сыра. "Вкусно, блин!" Французы и рядом не стояли. "Мой демарш", прошул в оглушительном молчании. Эльфы просто смотрели на меня, ожидая продолжения речи. Установим фиксированный процент для торговых операций между орками, гоблинами и вашими диллерами. Думаю, 30% справедливый налог для всех участников нашего взаимовыгодного обмена. Сколько? Надо же, я в аучье увидел, как хвалюное эльфийское спокойствие дало трещину. На мнескрестились возмущённые взгляды присутствующих. Как вы себе это представляете? Первым пришёл в себя Дон Айкана Он говорил вполне спокойно, только я не обманывался. Как он мне пытался, эльф не мог скрыть полностью раздражения. Всё просто, пожал я плечами. Вы продаёте нам товар на 30% дешевле обычной стандартной цены. Перекупщики из числа моих гоблинов и орков вернут мне разницу уже при перепродаже по обычным ценам. И если вдруг продажи не пойдут, ну бывает, наши проблемы. Ещё я хочу обговорить процент прибыли с казино и прочих заведений на вашей территории. Считайте её арендной платой за нахождение на моей земле. Неприемлемо, произнесла Бетрина. Ого, её голосом можно воду заморозить. Человек, ты забываешься. С такими условиями нам проще тебя устранить. Матриархат, короче. Ненавижу это слово. Считайте меня так, да, ему угодно, считайте. В комнате начало сгущаться напряжение. Мои спутницы вскочили, приготовившись защищать меня. Я уже всерьёз подумывал вызвать купол отчуждения и выхватить пистолет, злорадно вспоминая, что уникальное заклинание не блокирует артефакты. Избовиться сразу от четырёх глав эльфийских родов отличный сигнал получится для всей капутни. Он будет нести одну простую мысль: со мной лучше не связываться. Останавливало меня только одно. Предложенный на нашем мини-совещании геноцид ушастых не нашёл поддержки среди моих соратниц, причём даже у Варры Хотя Арченка допускала такой вариант, но всё-таки как самый последний способ убеждения и только в случае самозащиты. Фильги авторитетно заявила, что мы можем как получить непререкаемый авторитет, так и разработать кровопролитную войну со всей эльфийской частью гетта. В общем, 50-50. Тем не менее, я всё-таки решил показать своё хладнокровие и потянулся за сыром с орехами, закусывая прекрасные виски. Блин, шикарное всё же. Я невольно сказал это вслух и неожиданно разрядил атмосферу в комнате. Правда, лишь немного. «Давайте успокоимся», — внезапно предложил Айканар. «Понимаете, князь, озвученный вами процент слишком велик. К тому же у вас нет никаких прав претендовать на прибыль с наших заведений. Давайте рассуждать конструктивно. Мы предлагаем пять процентов. Поверьте, князь, это огромные деньги». «Соглашайся, человечек, тебе и трех процентов хватит!» Вновь влезла бетрина. Соглашайся, пока мы добрые. Всё, задолбало ушастая. А ты что, остроухая? Прищурился я, представив багровые вспылухи в глазах. Увидишь, ты бы лучше помолчал, припёрся сюда со своими шлюхами. Она презрительно плюнула в сжавшуюся воланту. Где твоя гордость? Как ты смеешь считать себя эльфийкой, человеческая подстилка? Вот это она зря. Во мне сразу вспыхнул гнев, охватывая багровым пламенем сжатые кулаки. "Такие как ты должны открывать рот только для одного", зло сообщил ей. "Сейчас я его тебе с мылом помою, а то воняет, как из помойки, а потом устрою наглядную демонстрацию. Да я тебя, мерзкий человечишка, в порошок сотру". Вскинулась та, и на глазах явно ошеломлённого занызеля и растерянных глав родов в меня ударила молния. Только вот хрен ей. В ветвищися за ряд погас в куполе отчуждения не и не пройдеи половины пути. Витрина недоумённо уставилась сначала на свою руку, с которой и сорвалась молния, а потом на меня. Я как раз успел выйти за радиус и окатила строухую человека ненавистническую дурынду струёй ледяной воды. Она, в отличие от молнии, не исчезла. Беловолосую красавицу снесло вместе с креслом и впечатало в стену. Как ни странно, мебель развалилась, а вот внешне хрупкая эльфийка ничего себе не сломала, а наоборот, промокшая до нитки, с утратившей пышность прической и красной от злости, дернулась ко мне, чтобы разорвать гулыми руками, как к ее пустой голове приставили сразу два пистолета. Один, не дрогнувший рукой, держала Вика, а второй — спокойная Фельги. Саратница Битрины по матриархату Ирианна поднялась было с кресла, желая по всей видимости прийти на помощь подруге, да вот неожиданно замерла, заметив напротив своего горла теневую клышню Торви. "Даже не пытайся, если не хочешь без головы остаться", прошептала губленка. Мужики оказались более спокойными, чем эльфийки. Лишь Заноза слегка побледнел, а Иканар же с Сараниссом оставались невозмутимыми. "Не двигайся с места. Блин, к гвозди бы из таких эльфов делать". В руках у Валанта возник багровый шар, а рядом застыли несколько огненных гонщих, готовых броситься в атаку. Ну и Варра не осталась в стороне. Арчанка откуда-то достала приличных размеров меч и подняла его над головой, твердо намеревая обезглавить всех сидевших за столом мужиков, если те только рыпнутся. И как она его вообще пронесла? Эльфы настолько уверены в себе, что просто забили на примитивное оружие? Ну пускай теперь попробуют защититься без магии. Но всякий случай я обновил купл, удерживая в нём всех остроухих, и для полного комплекта ещё и металлических гончих вызвал. Хотелось отыграть невозмутимого дона Корлеона, только честно скажу, актёрских талантов не хватало, поэтому выбрал более подходящего себе персонажа и в стиле Томаса Шилби, изобразив на лице вселенскую усталость, набулькал себе грам стови скоря и выпил залпом, занюхнув руковом. Затем повернулся к Дуну Айканару, удержавшему в моих глазах пальму первенства самого адекватного из здешних глав эльфийских родов. Признаюсь честно, во всей сложившейся ситуации мне стоило немалых усилий сохранять невозмутимость. Несмотря на бурную жизнь с попадания в новый мир, я ещё не настолько ассимилировался, чтобы держать на лице маску невозмутимости. Здесь тебе всё же не игра. Мы ведь реально можем сдохнуть, и кнопки перезагрузки не будет. «Хотя, стоп, у меня же есть воскрешение! Тогда вообще пофиг на все!» «Постойте!» От дубового главы не укрылась смена моего настроения, да и не очень ему понравился возникший у меня в руке пистолет. Уважаемая Дунна Бетрина явно погорячилась. Глаза эльфа недобро блеснули, и под его взглядом березовая эльфийка как-то сдулась и опустила голову. «Ясненько. Пока один-ноль в нашу пользу». Я подал знак Вике с Вельге, и они отошли впрочем, не думая прятать оружие. Гонщих я тоже решил не отзывать, и все три устроились в углу вместе со своими огненными подругами, голодными глазами посматривая на эльфов. Спустя несколько минут все вновь сидели по своим местам. Вместо разрушенного кресла слуги оперативно притащили новый и еще быстрее убрали обломки, а витрина применила какое-то незнакомое мне заклинание, высушив одежду и приведя в порядок прическу. На меня она демонстративно не смотрела, любуясь видом из окна на грязный переулок. Я убрал купол отрицания. Шикарное заклинание. Жаль, энергия жрет, как не в себя. — Все успокоились? — мягко осведомился Айканар. — Я и не нервничал, — с улыбкой сообщил ему. — Вот жду извинений, а дон на бетрины. Чего — Чего? На меня с ледяной ненавистью уставились голубые глаза. — Какие извинения, че... Она поперхнулась под грозным взглядом дубового эльфа. "Князь", с явной неохотой поправилась. "Такие", сурово заметил я, придавив эльфийку взглядом. "Меня оскорбили. За оскорбление нужно отвечать, будь ты берёза, ясень или там тополь с рябиной". После моих слов эльфийка вновь налилась краской, а ведь её бледному лицу весьмашло. "Эльфы не извиняются ни перед кем", выпалила она. "И уж тем более я перед наглыми людскими мальчишками". Конечно. Я допил виски и, забросив в рот последний кусочек сыра, поднялся из-за стола. Как видите, наша почтенная старушка Донна Бетрина предпочитает обострять ситуацию и дальше. Мои слова про старушку явно возомили действия. Мне показалось, что поклонница матриархата из рода Берёзы сейчас взорвётся. Вижу, конструктивного разговора у нас не получится, спокойно продолжил свою речь. Не ожидал столь недостойных манер от благородных эльфов. Слово благородных постарался выделить совсем доступным мне сарказмом. Мы пойдём, пожалуй. Нет настроения его убивать. В другой раз, пожалуй. Спасибо за угощение. Явно недоумевая от поведения своего предводителя, моя группа поддержки медленно двинулась к выходу. Подождите, господа, поспешно остановил меня Айканар. От меня не укрылся его обмен взглядами с Занозой. Не горячитесь, Дунна Битрина слишком молода и импульсивна. Молода? Ну как сказать? Я ведь видел её настоящий возраст. Тем не менее, я остановился в дверях и вопросительно поднял бровь. Она извинится. Да, Бетрина. Но суровый голос старшего по эльфийской палате не произвёл на главу рода Берёзы никакого впечатления. "Не мечтайте", голосом капризной десятилетней девочки вдруг заявила она, чем смутила как Ай Канара, так и его соратника из рода Сосны. Лишь Ирианна одобрительно смотрела на свою подругу. Какой-то мелкий гадёныш из людей возомнил себя тем, кто может диктовать условия нам, эльфам. Почему вы молчите? Она ввела сородичей гневным взглядом голубых глаз. Вы правда собираетесь присмикаться перед выродком? Жалкий человеческий ублюдок возомнил себя тёмным властелином. Бетрина, замолчи, вдруг рявкнул нахмурившийся Дон Эйканар, и та возмущённо фыркнув, сложила руки на груди и демонстративно уставилась в сторону. Видите, Дон Эйкана картин развёл я руками. Не я это затеял. Считайте, вам теперь заказан вход на мою территорию. Придётся, конечно, губленным сурками на голодном пайке посидеть, но ничего, для здоровья полезно. Будем продвигать зелёную повестёчку и здоровый образ жизни. Экологически чистые продукты там, фитнес, группы поддержки. Есть выход. Внезапно заметил за Назиэль вновь поигравшей в какие-то хитрые гляделки с мужчинами-эльфами. Вообще не понимаю, на хрен им эти бабы неадекватны нужны. Как они вообще уживаются с людьми? Не будет людей, которые оставляют немиренные деньжищи в Эльф-тауне. Он же загнётся. Разве можно так относиться к своему основному доходу, к курице, которая несёт золотые яйца? Давайте быстрее, а то слишком душно у вас, картинно зевнул. Да вроде кондиционер работает, удивился Заназель, не поняв моего тонкого юмора. Как я уже сказал, имеется выход. Вернулся он к нашим баранам. У нас существует старая традиция. Вы, как оскорблённая страна, имеете право на поединок чести.